Александр Сухов, лёд 2 Магии Адепт Читает Михаил Обухов. Глава 1 и его окрестности. За трое суток ходьбы по пустыне мне повезло не нарваться на какую-либо хищную тварь. Шел довольно быстро. Не бежал, но поторапливался. Тщательно прислушивался к собственной чуйке. Много раз по ее подсказке, мне пришлось обходить опасные места по дуге большого радиуса. Что там были из-за тварей, не знаю. И знать не хочу, но, пометвая о том, с какой легкостью здешние монстры уничтожили бронепоезд, встречаться с кем-то из них желания не возникало. В результате мой маршрут удлинился в несколько раз. Все это время не сомкнул глаз, даже перекусывал на ходу, поэтому к форту ближний вышел изрядно измотанным. Пока шагал, тщательно продумывал свои дальнейшие действия. Как оказалось, за полгода каторжных работ мои знания о новом для меня мире значительно расширились. Заключенные общались между собой, не обращая внимания на находящегося рядом безмозглого идиота, способного лишь на самые элементарные действия. Справедливости ради стоит отметить, что поначалу меня опасались и сторонились. Ну как не испугаться Громилу ростом под два метра с фигурой профессионального атлета и рассеянным взглядом абсолютного дебила? Однако вскоре поняли, что молчаливого, неспособного связать двух слов улыбчивого парня, бояться не стоит если, конечно, не пытаться его обидеть. А после того, как я жестоко обошелся с уголовными авторитетами и их шестерками, частные работяги меня зауважали, даже время от времени подкармливали купленными в лавке жмота деликатесами. Первой моей задачей было посчитаться с магом по имени Вериш Вангини. Это благодаря его жадности я оказался на каторге гора. Чтобы завладеть добытыми мной в великой пустыне драгоценными камнями и золотом, он убил своего коллегу, а всю вину свалил на меня. Чтобы я не смог уличить негодяя в преступлении, основательно поработал над моими мозгами, превратив меня, по сути, в бессловесную скотину, годную выполнять лишь элементарные действия. С моей подготовкой профессионального диверсанта, способного вести в одиночку разведывательно-диверсионную деятельность в глубоком тылу врага, особой сложности по устранению интересующего меня лица не вижу. Вытаскивать мага за пределы форта не собираюсь, без лишней жестокости симулирую несчастный случай так, что комар носа не подточит. С помощью пока что единственной доступной техники воздушного кулака это будет не так уж и сложно организовать. Упал со стула, сломал шею, или инсульт от недостатка воздуха для дыхания. Задума хватает. Хе-хе-хе. Главное застать гада врасплох. Заберу свое и прочь с проклятого континента. После того, как окажусь в местах цивилизованных, Нужно будет как-то легализоваться. Насколько я понимаю, при наличии достаточной суммы денег это сделать не так уж и сложно. О методиках подкупа продажных чиновников в Каторжане вели постоянные беседы. Так что информации о способах подката к нужным людям у меня хватает. Что же касаемо нахождения на территории форта, здесь удостоверения личности охотника никому не нужно. Не нарушая установленный порядок, вовремя уплачивая положенные сборы, вот и все, что от тебя требуется а все, добытое в Великой Пустыне, принадлежит тебе. Трофей можешь толкнуть одному из многочисленных скупщиков. Также охотник в своем праве вывести добычу на пароходе Шустрый, что курсирует между фортом Ближний и портовым городом Фергат, что на противоположной стороне довольно узкого пролива Эстериата, разделяющего материки Эйфер и Широха. При мне более трех сотен кристаллов Индаура. Огромное сокровище по здешним меркам. А еще у меня на руках приличная сумма в банкнотах и монетах. Эти деньги достались мне по случаю из разбитого в хлам поезда. Если кому-то взбредет в голову обвинить меня в мародерстве, плюнув в глаза, тому чисто плюю. Мертвым прихваченная оттуда одежда, оружие, денежные средства и еще кое-что по мелочи ни к чему, а мне манна небесная. Доберусь до обитаемых мест, поставлю свечку в храме, закажу поименный молебен за упокой души всех членов экипажа. Благо рундуки, в которых хранились их личные вещи, были подписаны. Короче, сделаю все как положено по местным правилам, хоть сам я не очень верю во всемогущих богов, но к чужим религиозным воззрениям отношусь с пониманием. После того, как получу официальный статус гражданина какого-либо государства, мне придется озаботиться дальнейшей своей судьбой. Если даже не удастся вернуть похищенное верящим Лангине добро, вырученных от продажи индоура средств мне хватит, чтобы вести безбедное существование Достаточно продолжительное время. Впрочем, тут имеется одна заковыка. После того, как я очнулся на каторге в здравом уме и твердой памяти, мой дар псионика вырос не в разы, а на порядке. Теперь по местным меркам я весьма продвинутый маг. Однако при всей своей продвинутости я пока еще абсолютно не уч. Да, я освоил комплексный базовый курс магии. К тому же при мне пять демонических артефактов, четыре перстня и кулон. Однако кроме единственного заклинания «воздушный кулак», активизировавшегося самостоятельно и спасшего однажды мне жизнь, все прочие магические премудрости станут доступны лишь после прохождения мной виртуального практического курса. То же самое касается и демонических веществ, своего рода техника безопасности. На Земле такая же ерунда. Никто не допустит курсанта к боевой технике и оружию сразу же после освоения им всех необходимых баз знаний. Его непременно засунут в капсулу виртуальной реальности и заставят пройти основательный тренинг, чтобы ненароком не смог навредить себе или окружающим. Казалось бы, в чем проблема? Выбери укромное местечко, войди в виртуал и тренируйся сколько душе угодно. Однако любой мой вход в виртуальную реальность вызовет столь мощное колебания астрала, что в эпицентр пси возмущению мигом сбегут со все окрестные монстры. И что они увидят? А увидят они валяющуюся на земле беззащитную тушку. Дальнейшие их действия представить несложно. Бррр. Нет, не хочу стать легкодоступным перекусом для какой-нибудь плотоядной твари. Искать укромное местечко, где до меня никто не доберется, идея хорошая, но невыполнимая. Дабы замаскировать псионический выброс, нужно, чтобы со всех сторон человека окружало как минимум сотня метров горных пород. То есть требуется глубокая пещера, а где таковую найти в Великой пустыне? Короче, с этим все понятно. Вариант виртуальных тренингов в местах обитания людей также под большим вопросом. Вся цивилизованная часть планеты находится под неусыпным контролем магического сообщества, весьма и весьма монолитного. Полноценным магом считается лишь тот, кто получил диплом о высшем образовании. Все остальные недоучки не имеют права заниматься магическими практиками даже в том случае, если не получают от этого материальную выгоду. То есть магичить они могут, но только в качестве ассистентов дипломированных магов. Разумеется, основные гешефты в этом случае достаются Мэтру, а подчиненный, будь он хоть семи пядей во лбу, получают лишь крошки с барского стола. Столь удивительная сплоченность магов на Эдди обусловлена бушевавшими на планете в давние времена тотальными магическими войнами. После гибели две лет назад маготехнологической цивилизации на планете воцарился хаос. Каждый человек стремился выжить любыми путями и не брезговал при этом никакими средствами. Вполне естественно, что обладатели экстраординарных способностей имели значительно больше шансов для выживания, нежели обычные люди. В какой-то момент все уцелевшее население планеты оказалось под властью магов. Сотни, даже тысячи отдельных территориально-политических образований покрыли частой сетью всю обитаемую территорию этого мира. Однако столь глубокая фрагментация общества по территориальному признаку противоречит самой сути человека. Постепенно, мирным ли, либо вооруженным путем, происходило слияние малых территорий в более крупные государственные образования. Теперь уже под управлением сформировавшихся династий, начало коим положили те самые чародеи. Вот только вся беда в том, что в браке даже между очень продвинутыми чародеями дети чаще всего рождаются лишенными дара. То есть постепенно, через столетия, верховная власть начала переходить в руки обычных людей, обделенных какими-либо магическими способностями. В то же время в обычных семьях продолжали появляться дети, обладающие даром. По мере своего взросления и под присмотром опытных наставников они обретали магическую силу. Некоторым из них было мало просто обладать даром. Они жаждали светской власти и заявляли свои права на нее. Однако представители правящих династий были вполне готовы к этому. Специально обученные и вымуштрованные бойцы из обычных людей начали уничтожать всех без разбору одаренных. Будь ты хоть самый продвинутый маг от внезапного удара кинжалом в толпе или прилетевшего из ночного мрака арбалетного болта, тебя ничто не спасет. К тому же постепенно человечество начало восстанавливать утерянный научный и технологический потенциал. Как результат, появлялось все больше и больше убойных аргументов, противостоять которым маги не были способны. В конечном итоге наиболее мудрые представители магического сообщества решили перейти от вооруженной конфронтации со светскими властями к взаимовыгодному сотрудничеству. В кратчайшие сроки была создана общепланетарная гильдия магов и иерархическая структура, под управлением Верховного Архимага, выбираемого пожизненно из среды наиболее продвинутых чародеев. Иерархи гильдии договорились со светскими властями о взаимовыгодном сотрудничестве. Все недовольные и чересчур амбициозные представители магического сообщества были уничтожены своими же коллегами по чародейскому цеху. Получив власть над сообществом магов в масштабах всей эды, Верховное руководство гильдии провело ряд реформ. Для начала был организован тотальный контроль по выявлению детей, обладающих магическими способностями. Далее, во всех более или менее крупных городах, были организованы магические школы разных уровней, от начальной до высшей, где будущие чародеи имели возможность получать соответствующие знания под контролем гильдейских магов. При этом лишь диплом об окончании высшей школы дает право на самостоятельную магическую практику. Все прочие маги как уже говорилось выше, обязаны трудиться под эгидой дипломированных специалистов в качестве практически бесправной рабочей силы. Каждый практикующий маг должен выплачивать 10% от всех своих доходов в гильдию и еще 10% в виде налоговых сборов в казну того государства, на территории которого он занимается чародейством. При этом он не ограничен никакими рамками, если его деятельность не несет вреда окружающим. Маг может исцелять людей и домашних животных, помогать выращивать урожаи на крестьянских полях, осуществлять ремонт и подзарядку многочисленных бытовых и промышленных магических приборов и так далее Также он имеет право поступить на военную службу в армию любого государства и принимать участие в боевых действиях. Чародеи довольно часто идут служить в ряды вооруженных сил, где пользуются привилегированным положением на уровне старших и высших офицеров. При этом никого не смущает, что твоим противникам на поле боя может стать бывший однокашник. Ничего личного, только бизнес. Нельзя сказать, что все маги, а особенно недоучки, безропотно соблюдают законы, установленные иерархической верхушкой. Более половины каторжников горы были именно этими самыми нарушителями. Перед тем, как отправить к месту отбытия наказания, им надевают металлический ошейник, артефакт, лишающий способности оперировать магическими практиками. При попытке снять шею человека тонкую полоску серебристого металла срабатывает встроенное заклинание, и носитель, а также все присутствующие в радиусе двух метров, впадают в оцепенение, а на пост охраны уходит тревожный сигнал. Затем к месту происшествия прибегает стража и начинает выяснять, сам ли заключенный решил избавиться от ошейника или кто-то другой пытался в этом ему помочь на добровольной или принудительной основе. После недолгих разборок Всем виновным раздают хороших люлей, испорченный ошейник меняют на новый. Система контроля за деятельностью магов, во избежание повторения того, что творилось в эпоху магических войн, отлажена весьма неплохо. Каждый дипломированный специалист обязан регистрироваться по месту своего пребывания в ближайшем отделении гильдии. Расценки на магические услуги строго регламентированы. Завышать их стоимость или, упасть отец-создатель, заниматься благотворительностью Магу никто не позволит, а всех незарегистрированных чародеев, пытающихся заработать на своем даре, в конечном итоге ждет праведный суд и пожизненные каторжные работы. В качестве основного контролирующего органа был создан специальный орден зрящих, что-то наподобие средневековой святой инквизиции на земле. К тому же на Эде существует система поощряемого доносительства. Если страшненькая соседская дочурка стала вдруг писаной красавицей, а у самого соседа неожиданно выросли выбитые в хабатской драке зубы, это повод для всякого законопослушного гражданина обратиться с заявлением к представителям Ордена. А там уж сами зрящие разберутся, законным образом или нет, получены означенным гражданином и его дочерью услуги мага-лекаря. Если незаконным, сосед выплатит крупный штраф или отправится вместе с дочкой и магом-нарушителем, Отбывать заслуженное наказание в места не очень или очень отдаленные. Тут уж как повезет, а доносчик получит приличную сумму денег. Короче, мимо носа гильдейских медяк не пролетит, и контроль за популяцией диких магов вполне стабильный. Из всего вышесказанного следует вполне логичный вывод. Чтобы заниматься чародейством и волшебством на законных основаниях, необходимо иметь диплом об успешном окончании высшего учебного заведения. Получается, чтобы получить легальный доступ к заклинаниям, мне следует поступить в ВУЗ. А чтобы поступить туда, помимо денег, нужно иметь справки об окончании начальной и средней магических школ. Вот такой незамысловатый расклад. Вообще-то система магического образования на ЭДИ допускает получение необходимых для поступления в высшее учебное заведение документов путем сдачи экзаменов экстерном. Для этого достаточно обратиться в любое отделение гильдии магов и заплатить определенную денежную сумму. Сначала с помощью специального артефакта будет оценен уровень доразодавителя, и в том случае, если он соответствует установленным требованиям, кандидата допускают к экзаменам. На первой стадии его ожидают индивидуальные опросы по всем наукам, изучаемым в начальной и средней школах. Если с теоретическими знаниями все в порядке, претендент обязан продемонстрировать владение несколькими элементарными приемами, доступными любому начинающему чародею. Шарик света, дуновение ветерка, рискровой электрический разряд, создание разницы потенциалов в простейшей электрической цепи, наложение заклинания подчинения на таракана или еще какую мелкую творюшку и так далее в том же духе. Таким образом, помимо разборок с сфере Лангинии и возвращения похищенного добра, передо мной стоит ряд важных задач. Во-первых, убраться с проклятого континента на Широха. Там легализоваться в качестве законопослушного гражданина какого-нибудь государства. На мой взгляд, лучше всего для этого подходит Нумирский торговый союз. Из разговоров все тех же хаторжников мне примерно понятно, кому из чиновников и сколько заплатить, чтобы все получилось быстро и гладко. Однако по прибытию в Форд нужно будет более подробно ознакомиться со всей доступной информацией по данному вопросу, и придумать для себя достоверную легенду, дабы избежать ненужных вопросов. Надеюсь, в Фергаде у меня все получится. Во-вторых, мне понадобится свидетельство о начальном и среднем образовании, чтобы иметь возможность поступления в высшее учебное заведение. С этим также проблем не будет. Пролистаю нужные учебники, усвою материал. При моей абсолютной памяти это будет несложно. К тому же полученное на Земле базовое образование станет мне хорошим подспорьем. И, наконец, подыскать подходящее учебное заведение и пройти конкурсные испытания, чтобы в подходящей обстановке, на вполне легальной основе, приобщиться не только к магии демонов, но и к местным достижениям чародейства и волшебства. Далее полет моей фантазии пока не распространялся. Решу все уже поставленные задачи, а там посмотрим. Однозначно сидеть спокойно в тихом углу, ловить рыбку в речке, выращивать картошку и заниматься воспитанием отпрысков я пока что не намерен. К тому же, в этом мире я уже столкнулся с множеством неразгаданных тайн. Одна лишь орбитальная группировка чего стоит. Помимо вращающихся вокруг эды искусственных спутников, есть еще загадочный андроид, построенный на не менее загадочной планете Суровой, входящей в состав несуществующей Российской империи. А еще имеем странный объект в пустыне, возможно, летательный аппарат, принадлежащий неведомой цивилизации. А эти спонтанные порталы, через которые на Эду проникают весьма необычные крайне опасные создания. Разве все это не достойно моего пристального внимания? Но самое мое заветное желание — убраться отсюда на родную Землю. Но без знания координатных привязок вряд ли я смогу его реализовать даже в том случае, если овладею навыками телепортации материальных объектов на межзвездные расстояния. Печаль и тоска. Насколько мне известно, Землю и Эду Разделяют пропасть в 50 тысяч световых лет, плюс-минус 2-3 тысячи. На этом вся имеющаяся в моем распоряжении информация заканчивается. Я даже не знаю, в каком направлении находится Солнечная система. Так что шанс добраться до Земли у меня меньше, чем найти пресловутую иголку в стоге сена размером с Гималая. За размышлениями подобного рода не сразу заметил, как показались знакомые стены форта ближний. Мне туда... Надеюсь, при бороде и отросших волосах меня там не узнают. Да и подрос я за эти полгода на целых пять сантиметров, в плечах раздался, как говорится, за материал Вряд ли меня теперь узнает сам мэтр Лангини. Насколько мне известно, созданием астрального слепка моей ауры маги Форта так и не озаботились. Ни к чему возиться с умственно отсталым индивидом, коему суждено остаток жизни провести с киркой в руках в глубоких мрачных катакомбах. Пометуя о прошлом неласковом приеме, я прикопался все хранившиеся в моем рюкзаке кристаллы Индаура в приметном месте. Денег при мне вполне достаточно, светить перед торговцами солнечным камнем нет необходимости. Пусть пока полежит здесь. Тащиться прямиком в форт ближний сразу не собираюсь. Из разговоров, послушанных за время пребывания в горе, мне стало известно о существовании вместе стен с восточной стороны довольно большого поселения людей. Пространства внутри крепости недостаточно, чтобы вместить всех пребывающих на эфир авантюристов. Поэтому люди, по большей части, предпочитают жить в поселке, а внутри ближнего решать вопросы административного плана и, разумеется, укрываться в случае массового нападения тварей пустыни. При допросе Мурти Геллона, данный момент им не был озвучен. Возможно, бандит без какой-либо задней мысли не донес до меня информацию по этой теме, а может быть и специально. У мертвого не спросишь, а сам я в тот раз за нагромождением погаузов и служебных зданий не смог увидеть поселок. Поселение свободных охотников было огорожено несколькими рядами колючей проволоки, натянутой на металлические столбы, и глубоким рвом со стенками, укрепленными от осыпания бревнами и досками. Вдоль периметра выселась с дюжину сторожевых башен, сложенных из крупных каменных блоков с торчащими из узких бойниц стволами пулеметов а кое-где малокалиберных орудий. Как позже выяснилось, через ров было перекинуто несколько подъемных мостов на случай пресечения проникновения монстров в поселок, а также экстренной эвакуации населения внутрь форта. У одного из таких мостов меня встретила троица стражей, двое в обычной военной форме, вооруженные карабинами и револьверами на поясах, третий облачен в форму света индига, какую тут обычно носят маги. Сначала чародей меня тщательно прощупал дистанционно на предмет подселения инородных астральных сущностей. Пока он магичил, двое бойцов держали меня под прицелами своих карабинов. Когда выяснилось, что я вполне себе нормальный индивид, парни успокоились, лишь попросили показать жетон охотника. Я представился охотником-поисковиком по имени Влад. Озвучивать имя, под которым меня отправили на каторгу, по понятным причинам не стал. Затем рассказал, что месяц проторчал в Великой пустыне. За это время успел достаточно налюбоваться местной экзотикой. Сумел добыть кое-какие трофеи. Планирую хорошенько отдохнуть и в самое ближайшее время покинуть проклятый континент. Короче, изложил заранее приготовленную легенду. Выпытывать подробности моего путешествия, также интересоваться добытыми трофеями, никто не стал. Похоже, тут не принято совать нос в чужие дела. Однако на меня посмотрели с уважением, не каждый охотник отважится гулять в одиночку по пустыне в столь продолжительный срок. После оплаты полагающейся пошлины в размере нумерской серебряной марки мне выдали соответствующий письменный документ, являющийся пропуском на месяц, и допустили внутрь охраняемого периметра. За пару медных монет я также приобрел в небольшой ловчонке, что располагалось рядом с постом охраны, отпечатанной на бумаге план поселка. Как объяснил мне ушлый торгаш, без нормального мануала Ориентироваться в этом бессистемном смешении построек невозможно. Шагая по кривым улочкам стихийного поселения, больших скоплений народа не заметил, изредка на глаза попадались одиночки и небольшие группы людей, одетых в военную и полувоенную форму. В основном это были мужчины, но и представительницы прекрасного пола также присутствовали. Малолетних детей и подростков не встретил ни разу. Каждый из встречных, включая дам, Имел при себе, помимо солидного ножа на поясе, какой-нибудь огнестрел или сразу несколько таковых. Длинностольное оружие чаще всего было представлено автоматическими карабинами наподобие моего. У многих из поясных или набедренных кабур торчали пистолетные рукояти самого разнообразного вида. Рассмотреть, что конкретно там находится, у меня не было возможности. Никакого ажиотажа среди здешних обитателей появление новичка не вызвало. Пялиться в открытую на бородатого громилу никто из мужчин не рисковал, но косые оценивающие взгляды я постоянно ловил на всем своем пути к центральной части поселения. Немногочисленные дамы были менее сдержанными в проявлении любопытства, не стеснялись прямо смотреть мне в глаза и цепкими взглядами оценивать стати незнакомца. При этом некоторые загадочно улыбались. Особо впечатлительной натуры при первом же взгляде на мою бородатую физиономию с ужасом отводили глаза, и в страхе зажимали ладошкой ротики. Не понимаю, что их во мне так могло напугать. Я же пока никого не укусил и словом не обидел. И вообще собираюсь вести себя тихо и скромно. Центральная площадь поселения примыкала к восточной стене форта Ближний. По ее периметру располагались добротные каменные здания с разного рода публичными заведениями. Половину территории занимали торговые ряды под матерчатыми навесами, защищавшими продавцов и покупателей от палящих лучей соли. Остальная часть была свободна от каких-либо строений. Здесь было намного больше народу, нежели мне встречалось до этого. И довольно шумно, особенно у торговых прилавков. Конечно, мне было бы интересно походить по рынку, но в данный момент больше всего хотелось отдохнуть в каком-нибудь тихом безопасном месте. я быстро обнаружилось в виде трехэтажного здания под незамысловатой вывеской «Гостевой дом». Туда я и направился, в надежде получить желаемое. В прохладном холле, освещенном электрическими люминесцентными лампами, интересно, у них тут электричество имеется. Меня встретила молодая симпатичная блондинка в легком платьице и туфельках. Первая представительница лучшей половины человечества, одетая не в стиле милитари, а в нормальную женскую одежду. «Ланда», — представилась девушка, и, одарив меня приветливой улыбкой, спросила, «Что будет угодно господину?» Отдельный номер, желательно с ванной или душем. Есть свободный люкс, всего за пять серебряных марок в сутки. Завтрак, обед и ужин входят в стоимость проживания. Еще шире заулыбалась девица. Отлично, мне подходит. Я улыбнулся в ответ на приветливую улыбку. На какой срок, господин Влад, на какой срок, господин Влад, планируете снять апартаменты? Я немного подумал. Действительно, сколько придется здесь проторчать? Пока не знаю. Ланда, вы случайно не в курсе, насколько часто бывают рейсы отсюда на Широха? Шустрый отходит сегодня в четыре пополудни. Если поторопитесь, успеете. При этих словах мне показалось, что в голосе девушки проскользнули нотки разочарования, несмотря на то, что она продолжала улыбаться. Следующие только через семь дней. Нет, сегодня мне на пароход ни к чему. У меня впереди серьезный разговор с одним очень плохим парнем. К тому же, необходимо как можно больше узнать об окружающем мире, а еще к присутствию людей адаптироваться. Одичал я, откровенно говоря, за время долгого путешествия, да и каторга не пошла мне на пользу в плане повышения коммуникативных навыков. В таком случае желаю оплатить люкс на 7 суток. Уверяю, вам у нас понравится», — воодушевленно прощебетала Ланда. «Не тешу у себя надежды, что радость девушки вызвана тем, — что такой красавец, как я, решил остановиться именно в этом гостевом доме. Скорее всего, тут присутствует меркантильный интерес. 35 серебряных марок, деньги немалые, и не каждый охотник позволит себе столь дорогое удовольствие. А мне плевать на деньги, комфорт стоит любых трат. К тому же не последние и не тяжким трудом достались. Еще меня интересовал сугубо интимный вопрос касательно, ну, сами понимаете. Но не стал задавать его симпатичной даме, дабы не выглядеть в ее широко раскрытых красивых серых глазках эдаким озабоченным самцом, жаждущим задрать юбку у первой встречной представительницы противоположного пола. К тому же я зверски устал и просто мечтаю добраться до своего номера, принять наскоро душ и завалиться в кровать. Все остальные вопросы буду решать после основательного отдыха. Отсчитал требуемую сумму. Получил подвешенный к здоровенной деревянной балде ключ от номера 311. Увесистая колотушка, наверное, для того, чтобы клиент не забывал оставлять ключ на ресепшене, когда пожелает прогуляться по поселку. Затем направился по широкой деревянной лестнице на третий этаж здания, где располагались мои апартаменты. Луч солнца золотого пробился через щель между плотными занавесками окна и нагло уперся мне в лицо, вызвав щекотку в носу. Как результат, я громко чихнул и открыл глаза. Мой взгляд остановился на настенных часах-ходиках. Исчисление времени в этом мире происходит в полном соответствии с традициями утерянной прородины. Сутки поделены на 24 часа, час на 60 минут или 3600 секунд. И никого не волнует, что сами сутки почти на час длиннее земных, соответственно, все прочие единицы измерения времени не совпадают с изначальными. Так местные решили в незапамятные времена, так оно до сих пор и осталось. Чтобы соответствовать реалиям жизни, я дал указание о нейросети и перейти на местный стандарт времяисчисления. Половина восьмого утра. Почему именно утра, а не вечера? А потому, что окна спальни моего номера выходят на восток. Поскольку в данный момент Соли нагло заглядывает в мою комнату, на дворе никак не может быть вечер. Вскочил с кровати, подбежал к окну и раздвинул шторы. Через широко распахнутые оконные створки до моего слуха донесся глухой гул, под расположенной с противоположной стороны здания гостиницы торговой площади. Народ уже вовсю трудится, а я тут дрыхну. Делом нужно заниматься, лед. Мысленно укорил сам себя и помчался в направлении туалета. Через час я покинул гостевой дом с плотно набитым брюхом и стойким желанием наконец-то посетить того, кто приведет в порядок мои отросшие патлы и безобразную бородищу. Но самое главное поделиться информацией. Цирюльня Ежоха оповещала крупными заглавными буквами вывеска над входом в одно из кирпичных зданий неподалеку от моей гостиницы. Ниже более мелкими буквами написано «Стрижки мужские и женские любого фасона», «Окрашивание волос в любой цвет», «Вритье», «Уход за бородой и усами», «Приведение в порядок ногтей», «Пиявки», «Кровопускание» и «Пр». При моем появлении, скучавший от безделя Бродоврей, тут же подскочил со своего рабочего кресла. Им оказался невысокий чернявый мужчина, довольно пожилого возраста, щуплого телосложения, с выразительным лицом, главной деталью которого был выдающийся крючковатый шнобель. «Разрешите представиться, молодой человек, Салман Ежоха. Добро пожаловать в мою мастерскую, не постесняясь этого слова, красоты. Присаживайтесь, пожалуйста, вон туда». С этими словами он показал рукой на кресло, которое только что освободил. «Влад, вольный охотник», — обозначился в свою очередь я. Едва я уселся, мужчина повязал простыню мне на шею и развязал веревку, устягивавшую на затылке мои волосы в конский хвост. Густые и слегка волнистые локоны рассыпались по моим плечам. Бродобрей, с видом опытного стилиста, принялся вышагивать, осматривая с разных ракурсов поле предстоящей битвы за красоту. «Итак, молодой человек», — мастер вопросительно посмотрел на мое отражение в зеркале, — «что я должен сделать со столь шикарным материалом? — На ваше усмотрение, господин Ежоха, только борода и усы должны остаться, и волосы сильно укорачивать не нужно. Просто приведите все в относительный порядок, этого будет вполне достаточно. — Относительный порядок? О чем речь? — неожиданно возбудился цирюльник. — Да я из вас такого красавчика сделаю, отбоя отдам не будет. А все окрестные мужики посчитают своим долгом выразить недовольство по этому поводу, не так ли, маэстро? С серьезной миной на физиономии я подначил парикмахера. — Ха! Вам ли бояться здешнюю шантропу при таких-то встатьях? Тут же парировал Бродобрей. — Это я не за себя, за тех ревнивцев опасаюсь. К тому же никаких дел с местными стражами порядка иметь не желаю. — Зря опасаетесь. Тут просто так никого не наказывают. Так что можете не бояться свернуть кому-либо челюсть на бок, если, конечно, сами не станете инициатором драки. Эх, было время, когда молодой Салман любил помахать кулаками. Я с сомнением посмотрел на сухощавую фигуру бывшего драчуна. «Вы?» «А что вы удивляетесь?» «Когда-то я был грозой своего городка, вот этим самым инструментом». Он поднес к моему носу свою сложенную в кулак пятерню совершенно не впечатляющих размеров. Быка с ног валил одним ударом. «Не верите?» «Ну от чего же не верю?» Мужик явно попутал быка с козой, при этом я ни малейшим намеком не выдал своих мыслей. «Верю». Все мы в молодости сильные, а в старости, хотел сказать, любим прихвастнуть, но вместо этого выдал абсолютную ахинею. Становимся слабее, но намного мудрее, и с возрастом нам уже не нужен твердый кулак, чтобы наказать негодяя. Вот, слова не мальчика, но мужа. После этих слов цирюльник вооружился ножницами и принялся ими мастерски охаживать мои патлы. Парикмахеры как на земле, так и в этом мире народ очень говорливый к тому же весьма информированный. Разумеется, я решил воспользоваться случаем и кое-что разузнать об одном интересующем меня человеке. Однако сначала позволил маэстро вывалить на меня гору не очень интересную информацию о том, что творится в поселке и самом хорте. Множество ничего не говорящих имен, какие-то малозначимые события о том, кто с кем повздорил, кто у кого что-то умыкнул и не собирается возвращать. Я стоически выдержал эту словесную лавину, Даже задал пару вопросов для повышения доверительных отношений с мэтром Ежуха. Дождавшись, когда поток информации истощится, и мастер ножницы бритвы немного подустанет, я задал свой вопрос. «Прошу прощения, уважаемый. Вам, случайно, не знаком маг по имени Верешлангини?» «Стоило мне только произнести имя мага». Лицо Салмана Ежуха помрачнело. «Знакомо», — коротко бросил он, но после недолгого молчания пояснил весьма непорядочным человеком был. То, что маг был негодяем, мне и без пояснений неизвестно. Однако почему был? Был? Вы сказали, был? Я не смог сдержать огорчения в голосе. Ну, был да сплыл. Парикмахер внимательно посмотрел мне в лицо. Что, тоже должок перед вами имеет? Есть такое дело? В таком случае, имею вас расстроить, мэтр Лангини три недели назад погрузился на Шустрый и покинул форт, к радости всего местного населения. А вместо него сюда наконец-то прислали приличного человека, мэтра Бланбоу. «Жив, значит», — с явным облегчением констатировал я. «Живой. А что ему сделается?» Дождался замену и рванул на Широха. «А куда именно, вы не в курсе?» «Да кто ж его знает», — пожал плечами цирюльник. «По правилам должен отправиться в Махикара, в столицу империи Бангарам, в канцелярию Верховного Иерарха за новым назначением». Видя нескрываемое облегчение на моем лице, парикмахер тут же охладил мой энтузиазм. «Не спешите радоваться, молодой человек. Гильдия магов справок касательно своих членов не выдает, так что вряд ли вам удастся разыскать Лангини. Мир велик, члены гильдии могут послать куда угодно. Ну что же, я постарался изобразить как можно более кислую мину на физиономии. Значит, не суждено». На самом деле, уверения мастера в абсолютной недоступности их магичества Мэтра Лангини ничуть меня не расстроили. Более того, Салман Южоха дал мне вполне конкретную наводку. В принципе, на первое время достаточно. Нужно будет побольше узнать об этом самом Махикара. Ну и название у них тут язык сломаешь. Впрочем, в России мало кто знает этимологию слов Москва, Рязань, Калуга, Тверь и прочих широко известных населенных пунктов. За разговорами время пролетело незаметно. По завершении процедур маэстро смахнул мягкой кисточкой волосы с моего лица, убрал простыню и внимательно осмотрел клиента со всех сторон. Удовольствоверенно кивнул головой и, цокнув языком, сказал, «Теперь, уважаемый Влад, вас можно отправлять на светский раут любого уровня. Вот только одежку поменять». Он на мгновение замер с глубокомысленным выражением на лица, как будто обдумывал какой-то очень важный момент. А знаете, я могу вам в этом помочь. В чем вы можете мне помочь, не понял я? Одеться по-человечески. Вы же в пустыню больше не собираетесь. А значит, вам нужен приличный костюм, чтобы вас на Шероха не приняли за дезертира или, упаси создатель за разбойника с большой дороги. Ага, сейчас он впарит мне адресок своего родственника, где меня оденут и обоют в прямом и переносном смысле. Я не ошибся. Неведомо как в моей руке оказалась визитная карточка Никаева Шимона Кожоха, владельца пошивочной мастерской, находившейся в двух шагах от цирюльни. Я внимательно осмотрел в зеркало обновленного себя и остался вполне доволен. Шевелюра, усы и борода аккуратно подстрижены и уложены волосок к волоску. Вообще-то длинные волосы и растительность на физиономии не мой стиль, ну а в данной ситуации приходится мириться. Кое-кому в форте моя физиономия знакома, по этой причине во избежание ненужных эксцессов, придется потерпеть. Ничего, выберусь на шероха, избавлюсь от вторичных половых признаков на лице. Чтобы распущенные волосы не мешали, попросил парикмахера перевязать их на затылке каким-нибудь простеньким ремешком. Что тот незамедлительно выполнил, немного покопавшись в своих закромах. Спасибо, мастер. Непременно воспользуюсь вашим советом насчет одежды передавая шесть серебряных монет за работу, пообещал я. За сим разрешите откланяться. Во, как меня расперло на куртуазность, никогда за собой не замечал склонности к высокопарной ерундистике. У нас в армии все по-простому. Упал, отжался пятьдесят раз. Было бы смешно, если бы сержант обратился к новобранцу. А не изволите ли, уважаемый боец, принять позу для отжимания? А тот ему в ответ. Отнюдь, милостивый государь. Хе-хе-хе лезет в башку всякая чушь. Свое обещание посетить портного кожоха сразу же выполнил. Пока обмеряли мою фигуру и согласовывали со мной стиль будущего костюма, прошло довольно много времени. Наконец я заплатил аванс и покинул мастерскую с обещанием явиться завтра на первую примерку. Окончательно костюм обещали изготовить через три дня. Для покупки туфель, рубах и нижнего белья местный кутюрье посоветовал посетить расположенный в форте магазинчик, торгующей одеждой, обувью и галантерией. Именно там, по его заверениям, самый лучший товар, и цены не очень кусаются. Остаток дня шатался по поселку, точнее, по центральной его части. Смотрел на людей, от которых успел изрядно поотвыкнуть. На рынке поначалу раздражали шум, гам, навязчивые хватания за одежду наглых зазывал. Постепенно пообвык, да и зазывал, и после пары щедро отпущенных оплюх как-то поумерили свой пыл в отношении моей персоны и более не пытались затащить в какую-нибудь ловчонку с особо востребованным и самым дешевым на рынке товаром. Ряды с продуктами и одеждой, тряпками осмотрел бегло. Под вечер посетил оружейный магазин. Вот такие мы мужики, нам бы только пострелять. Выбор оружия, несмотря на относительное разнообразие, меня не вдохновил. Колище, рубяще, дробящий арсенал Был широко представлен от коротких кинжалов до мечей, топоров и дубинок самых разнообразных видов. Армейский тесак у меня имелся. А таскать шпагу, саблю или меч на поясе никакого желания при наличии на нем пары револьверов не возникало. Я лишь прошелся вдоль витрин с холодным оружием, не проявив никакого интереса. Немного задержался у стендов с арбалетами и луками. Все-таки стрелковое оружие. Также не впечатлило. Единственное достоинство — стреляют бесшумно. А так, чересчур громоздкие и в походе неудобные. Затем перешел к стойке с образцами огнестрела. Я, конечно, не ожидал увидеть здесь что-то типа манекини, кинетикс 15М, калибра 12,7 мм с электромагнитным разгонным блоком и кучей разного рода прибамбасов. Однако среди карабинов и винтовок один образец выделялся своим неуместным футуристическим видом вроде бы обычная автоматическая винтовка, вот только ствол при небольшом калибре очень толстый, казенная часть массивная, присоединяемый снизу магазин, как у автомата Калашникова первых образцов, приклад обычный деревянный и куча непонятных мне выпуклостей, пазов и рычажков. Заметив мой интерес к оружию, скучавший до этого за прилавком продавец, высокий мужчина лет за 50, с заметными проседями в густой темной шевелюре, и умными и ясными глазами небесно-синего цвета, подошел к стойке и, указав рукой на оружие, сообщил. «Штурмовая винтовка «Удар-4М», пулевое оружие. При стрельбе используют энергию пара. Калибр 5 мм. Скорострельность выстрелов в минуту. 40 — боевая одиночными. 120 — боевая очередями. 700 — техническая. Начальная скорость пули — 1200 метров в секунду. Прицельная дальность — 750 метров» с оптическим прицелом до 2 км, Встроенная в корпус оптика четырехкратного увеличения. Боепитание осуществляется посредством коробчатого магазина емкостью 150 пуль. Испарительная камера объемом 1,5 кубических сантиметра. Емкость водяного бачка 2 литра. Боевой элемент – кристалл кварца стандартной бриллиантовой огранкой и 57 граней с запасом маны на 1500 выстрелов и возможностью перезарядки не менее 20 раз. В комплект входит дополнительный кристалл, два магазина бронебойных пуль и два со смещенным центром тяжести. Механический счетчик оставшегося в оружии боезапаса корректно работает только при полной зарядке магазина. Пули в любом разумном количестве можете приобрести у нас. Если не хватит, привезут напрямую с завода изготовителя. Более подробное с ТТХ Удар-4М вы можете ознакомиться в прилагаемой инструкции. Я взял в руки винтовку. Несмотря на свой довольно несуразный внешний вид, оружие оказалось весьма удобным в обращении и отлично сбалансировано по весу. Более того, одним нажатием кнопки из корпуса выдвигался оптический прицел. Уважаемый, а почему эта чудо-машинка все еще появится в вашем магазине, а не уничтожает монстров в пустыне? Мастер-оружейник Эвель Гронти, владелец этого магазина, представился мужчина. Обычно здесь торгует мой младший брат Сам я занимаюсь ремонтом оружия, также могу изготовить что-нибудь на заказ. Влад, вольный охотник. Я проявил взаимную вежливость. Видите ли, Влад, приобретая эту, как вы вполне резонно выразились, чудо-машинку, я не учел один момент. В Великой Пустыне использовать оружие с магическими элементами весьма опасно для жизни из-за чувствительности монстров к магии. Поэтому ваш брат-охотник предпочитает приобретать обычный огнестрел, щеродейских штучек и прибомбасов. Я уже и цену на нее скинул ниже нижнего предела. Не берут. Хотел при первой возможности отвести ее на Широха и сдать тамошним торговцам с приличным убытком для себя. А пробовать винтовку в деле у вас имеется возможность? В подвале оборудован стрелковый тир. Небольшой, всего 50 метров. Если желаете, готов предоставить в ваше распоряжение. Ведите, мастер Гронти. Прошу следовать за мной. В подземелье отправились после того как владелец запер входную дверь в магазин на засов. По довольно крутой лестнице с перилами мы спустились под землю на десяток метров и оказались в просторном помещении, освещенном электрическими люминесцентными лампами. Откуда электричество, поинтересовался я. Под фортом в подземелье на приличной глубине установлен мощный электрогенератор, питаемый от кристаллов. Он обеспечивает нужды не только крепости, но и нашего поселка. — Дороговато, конечно, но деваться некуда. Привычные световые шары мы не можем использовать по понятным причинам. — А как же ваши маги? Они ведь колдуют тут вовсю. — Я в этом не особо разбираюсь, поскольку ни разу не чародей. Но вроде как ментальная магия не вызывает резких возмущений Астрала и монстров не привлекает. Об этом вам лучше расспросить кого-то более сведущего. — Ага, сейчас прям бросился расспрашивать здешних колдунов. Не хватало привлечь к себе пристальное внимание. На этом наша короткая дискуссия об электричестве и магах закончилась. Эвиль Гронти подвел меня к оружейному столу и положил на него удар 4М. Сноровисто произвел неполную разборку винтовки, после чего также быстро ее собрал. Заставил меня несколько раз повторить все манипуляции. Подробно рассказал об уходе за стрелковым оружием подобного типа. В общем, ничего сложного регулярно протирать от пыли и песка, смазывать движущиеся детали и следить за тем, чтобы в магазин вместе с пулями не попадала грязь. Затем я под его руководством снарядил магазин цилиндрическими заостренной головной частью пулями, установил оружие в стойку и присоединил магазин. По команде взял в руки снаряженную для стрельбы винтовку и занял место на стрелковом рубеже. Никаких наушников или, на худой конец, затычек для защиты органов слуха мне предложено не было. «Курсант Влад к стрельбе готов», — доложился я. Курсант Влад подыграл мне торговец «Снять оружие с предохранителя. Мишень номер 4, 10 одиночных», — скомандовал торговец и приложил к глазам подзорную трубу. Прицелился, выбрал свободный ход спускового крючка, нажал 10 раз. Выстрел оказался негромким, скорее сухой щелчок, одновременно легкий шелест механизма перезарядки. «Десять одиночных по номер 4 выполнено», — доложился я. «Три очереди с отсечкой в три пули. Мишени один, два, три». Я перевел оружие в автоматический режим короткими очередями и выполнил упражнение. «Три очереди с отсечкой выполнено. Десять выстрелов по летающим мишеням». Я перевел оружие вновь в одиночный режим стрельбы и приготовился к очередному сюрпризу от мастера-оружейника. Вылет тарелки откуда-то сбоку едва не пропустил. Успел сбить в самый последний момент. Остальные расстрелял спокойно, при этом ни разу не промахнулся. Курсант, доложите об оставшемся боезапасе. В магазине 121 патрон. Оружие в стойку, подготовить к осмотру. Строевым шагом протопал в указанном направлении, поставил винтовку в оружейную стойку, вытащил магазин и отвел затвор вниз. Оружие к осмотру готово. Мастер кивнул головой и широко заулыбался. «Из служивых?» «Было дело», — уклончиво сказал я. «Стреляете отменно, ни единого промаха. Все мишени поражены в десятку. Даже при стрельбе очередями разброс минимальный. Поздравляю!» «Спасибо. Машинка действительно что надо. Если цена меня устроит, готов приобрести». Процесс торговли проходил в помещении магазина. Собственно, никакого процесса и не было. Эвель Гронти назвал цену в 50 золотых монет. Я без возражений расплатился векселями Центрального банка торгового союза «Нумир», коих у меня было где-то на пять сотен золотых марок. К имеющемуся боекомплекту торговец уговорил меня прикупить еще тысячу пуль, весь оставшийся в лавке запас. 10 дополнительных кило к поклаже? Вроде бы ни к чему оно мне. Но, по заверению продавца, пули отданы ниже себестоимости, поскольку реализовать их кому-то еще здесь у него нет ни единого шанса. А вести на Шероха все равно, что продать себе в убыток. Ладно, поверим на слово, судя по спокойному эмоциональному фону и некоторым другим визуальным поведенческим признакам, он меня не обманывает. Оружейную лавку покидал весьма довольный своим новым приобретением. Напоследок задал хозяину неожиданно пришедший мне в голову вопрос. Уважаемый, а вас не смущает факт применения магического оружия в вашем подвале? Не сбегутся ли сюда все окрестные твари пустыни? Ах это! Не переживайте, Влад. Стены подземелья покрыты составом, гасящим любые колебания астрала. У меня там помимо стрельбища оборудована механическая мастерская, а некоторые станки приводятся в действие исключительно магией. Вот на открытом воздухе в окрестностях форта подобным оружием пользоваться категорически не рекомендуется. Если вас не растерзают монстры, накажут здешние маги. Более ничего примечательного за проведенное время на материке Эйфер до моего отбытия на пароходе Шустрый не случилось. Посещение единственной книжной лавки, расположенной на территории форта, радости не принесло. Вульгарные любовные романы меня не заинтересовали. Серьезных научных книг или руководств по магии тут отродясь не бывало. Вообще-то в форт заглянул всего пару раз проверил слова цирюльника на предмет отсутствия Вериша шалангини Основания не доверять Салману и Жоха у меня не было, однако проверка не помешает. А вдруг человек что-то перепутал? Еще посетил книжную лавку и парочку других торговых заведений, а также магазин одежды, который мне рекомендовал портной Шимонка Жоха. В результате приобрел несколько рубах, пару комплектов нижнего белья и легкие ботинки. С местными дамами у меня вообще не срослось, Здешние жрицы любви, торгующие своей плетью направо и налево, отчего-то считают необходимым покрывать лицо толстенным слоем штукатурки, а губы мазать неестественно яркой помадой. У меня подобные эстетизмы вызывают лишь отвращение. Мои попытки завязать мимолетный роман с красавицей Ландой, администратором гостиницы, также не увенчались успехом. В общем-то, девушка была согласна ответить взаимностью на мои и чувства, сразу же после того, как мы поженимся. Подобный подход показался мне до обидного рациональным. Поэтому вынужден был в категорической форме отказаться от замыслов овладеть телом излишней расчетливой девицы. Несколько раз в пикейных заведениях знакомился с вольными охотницами. Однако заняться сексом пока трезвые дамы почему-то категорически отказывались. Приходилось их угощать. Но всякий раз к концу наших посиделок в кабаке они набирались крепким алкоголем до полной невменяемости. Меня такая любовь не устраивает категорически, но не переношу я общество пьяных женщин и ничего с этим поделать не могу. К тому же мне приходилось неоднократно отражать нападки боевых товарищей этих самых охотниц. В конечном итоге мне все это надоело, и я отказался от любых попыток завести близкое знакомство с представительницами противоположного пола. Наконец настал долгожданный момент прихода парохода «Шустрый». Я заранее смотался в пустыню за прикопанными кристаллами «Индаура». Собрал вещички и в назначенный час предъявил билет стюарду.